Маркан открыл передние дверцы машины. Мишель сел на свое место, бив, как и прежде, устроился у него в ногах. Мальчик, слегка возбужденный случившимся, с любопытством наблюдал за действиями водителя. Тот вставил в замок ключ зажигания, и двигатель негромко заурчал. Инженер дотронулся до маленького рычажка, расположенного под баранкой, и автомобиль тронулся с места. Мишель с удивлением убедился, что Маркан не пользуется ни рычагом переключения передач, ни педалями. В голову мальчику пришла мысль, показавшаяся ему забавной. Он представил, как Артур покупает себе машину вроде этой и переделывает, совершенствует ее по своему вкусу. Они мчались в сторону шеттель -Ро. водитель время от времени бросал взгляд в зеркало заднего вида, его пассажир тоже ежеминутно оглядывался, загадочная ситуация щекотала ему нервы. «Как выглядел этот парень?» — спросил Маркан. Мальчик как мог описал незнакомцу. «Рыжий, с тонкими усиками, странная внешность». Задумчиво проговорил инженер. «Что ж, теперь я, по крайней мере, узнаю его, если встречу». «А сколько ему лет?» «Двадцать, двадцать пять. Кажется, так-так, судя по всему, журналист», — пробормотал Маркан. «Журналист?» — удивился Мишель. «Зачем ему угонять вашу машину?» Его собеседник улыбнулся. «Парень, которого вы застали возле машины, едва ли собирался ее угонять. Я в этом почти уверен». Зачем же он хотел взломать дверцу? Профессиональное любопытство. Кажется, я уже много раз видел человека, к которому подходит ваше описание. Скорее всего, на пресс-конференциях, приемах и других встречах такого рода. Вы имеете в виду, что он хотел что-то разнюхать и написать о вас статью? Статью обо мне? Вряд ли. Не забывайте, через два месяца открывается автомобильный салон. Мишель не сразу понял, что хочет сказать его собеседник. «Значит, журналиста интересовал не Маркан? Но что же тогда? Уж не машина ли, на которой тот ездит? несем не примечательная устаревшей модели! Вы разве не знаете, что для этой выставки автомобильные компании приберегают свои технические новинки?» Продолжал инженер. До талона всё держится в тайне. Тщательно скрывается любая информация, которая касается новых разработок. Однако журналистов, которые в поисках констации всюду сую свой нос, это только раззадоривает. Какой же смысл хранить эти секреты, если потом они всё равно станут известны? не Очень просто. Чтобы произвести более сильные впечатления на покупателей. Многие ведь специально ждут выставки, чтобы приобрести машину самой последней модели. Да, я знаю. Но это ведь снобизм, разве не так? Маркан расхохотался. Если хотите, да. И все же, несмотря на шумную рекламу, к которой сегодня вынуждены прибегать все, без исключения компании, автомобили у них, как правило, мало чем отличаются друг от друга. Скажу больше. Вопреки расхожему мнению, за последние 30 лет здесь не изобретено ничего принципиально нового. Брови Мишеля удивлённо поползли вверх. Не может быть. Ну, разумеется, улучшились рабочие характеристики машин. Они стали более комфортабельными. Но что касается ходовой части, в особенности мотора, то в активе у изобретателей очень мало нового. По-прежнему в ходу старый добрый двигатель внутреннего сгорания с цилиндрами, поршнями, кривошипно-шатунным механизмом и коленчатым валом. «Я где-то читал, что делаются попытки использовать в автомобиле строение турбины». Маркан не ответил. Он лишь сдвинул брови, глядя прямо перед собой. Мишель напрасно напрягал зрение. Как ни старался, он не мог разглядеть ничего, что объясняло бы, почему инженер так пристально смотрит на дорогу. Прошло несколько минут, прежде чем тот возобновил разговор. Попытки использовать турбины действительно были... Особенно в Соединенных Штатах и Англии Но расход топлива оказался слишком большим Около 40 литров на 100 километров пути Впрочем, это не единственная причина неудач Пока еще не открыт металл, который выдерживал бы одновременно высокие температуры И огромные нагрузки, которые возникают в таком двигателе Может, стоит подумать о моторе на атомном топливе? С улыбкой спросил мальчик Ну, до этого пока далеко. Тут слишком много проблем. Например, защита водителя, пассажиров и всех, кто вокруг от радиации, от опасных выбросов. На мы отвлеклись. Я сказал, что теперь выбор автомобиля часто зависит от одной единственной, причем далеко не самой важной детали. И если фирма предлагает модель, в которой больше технических новинок, то у нее хорошие шансы обогнать конкурентов. «Теперь понимаю», — кивнул Мишель. «Тогда вы поймете и то, почему все фирмы хотят заранее узнать про новинки, которые будут предложены в салоне с соперниками. В этом им помогают некоторые журналисты». «Но это же шпионаж!» хм, «Ну, пожалуй, слишком сильно сказано». «Но в чем-то вы, безусловно, правы. Назовем это промышленным шпионажем». «Кстати, он может нести в себе большую угрозу». Недаром в Министерстве внутренних дел, кроме второго бюро, которое, как вы наверняка знаете, занимается военной контрразведкой, есть и так называемое специальное второе бюро. Его цель – борьба с промышленным шпионажем. Однако оно лишь предотвращает утечку информации из за рубеж и предпочитает не вмешиваться в конкурентную борьбу между французскими фирмами. Мишель дал тебе слово, что во всех подробностях перескажет Артуру и Даниэлю этот разговор. Одна вещь все еще оставалось ему неясной. Мальчик долго не решался задать свой вопрос, опасаясь, что Маркану он покажется неуместным. Но ободренной очевидной доброжелательностью инженера он не удержался. где мне бы хотелось спросить вас вот о чем». Ваша машина довольно старой модели, и я никак не могу уразуметь, какой интерес она представляет для этого журналиста. Если, конечно, он журналист. Лицо Маркана мгновенно замкнулось. Он долго ничего не отвечал, словно был целиком поглощен дорогой. Потом, будто приняв некое трудное решение, заявил. «Я достаточно много говорил вам об автомобильных секретах, и вы, думаю, понимаете, я не питаю к вам недоверия, просто... Не могу ответить на ваш вопрос. Это один из самых больших секретов. Вот и все, что я могу вам сказать. Не сердитесь, но я предпочитаю в таких делах быть честным. Мишель, хотя был огорчен неудачей, нашел в себе силы улыбнуться. Я все понимаю, Миссия Маркан. И если мне вновь придется встретиться с тем парнем из Тура, я буду молчать, как рыба. Глава пятая. Мишелю было интересно беседовать с инженером, так что поездка не показалась ему слишком долгой. Порой он общался и с собакой, но разговор у них протекал безмолвно. Дружелюбные взгляды Бифа были настолько красноречивы, что вполне восполняли отсутствие речи. Большую часть времени пес сидел неподвижно, положив морду на колени мальчика. Но если Мишель, увлекся с беседой с Марканом, слишком долго не обращал внимания на вполне тот, напоминая о себе, толкал нового друга носом и тихонько скулил. Около пяти часов инженер вытащил из бардачка сандвич и угостил Мишеля. Чтобы не остаться в долгу, мальчик предложил десерт. Все то же печенье, приготовленное анариной, и плитку шоколада. Биф, разумеется, тоже получил свою порцию. — Вы, должно быть, хотите пить? — забеспокоился инженер. — Да нет, не так чтобы бы. Может, потерпите до Бордо. Осталось каких-нибудь 130 километров. Там на прощание чего-нибудь выпьем. «Как хотите, мсье», — ответил Мишель. Было без 27, когда машина остановилась возле закусочной, расположенной у въезда в «Бордо». Заведение это облюбовали для отдыха шоферы грузовиков. Маркан поставил автомобиль в узкое пространство между забором и тремя грузовиками, разместившимися в ряд на стоянке. Мишель оценил предусмотрительность инженера. Теперь «Пантеру» невозможно было заметить с дороги. Биф, которого хозяин вновь взял на поводок, смирился с этим куда легче, чем в туре. Маркан заказал тебе пиво, Мишель — большой стакан лимонада. Биф, у которого никто не догадался спросить, чего ему хочется, с умильным видом встал на задние лапы перед столом, где обедали шоферы. Его дружески потрепали по загривку и дали несколько аппетитных кусков хлеба, смоченных в соусе от бараньего рагу. «Что ж, давайте я довезу вас до центра города», — предложил Маркан. «Там на автобусе доберетесь до шоссе «Бордо-Аркашон», В этот час поймать попутку нетрудно. Да, наверное. Задумчиво протянул Мишель. Интересно, где сейчас ваши друзья? Вы ведь, кажется, говорили мне о сообщениях, которыми будете обмениваться. Вернее, об условных знаках. О, в самом деле. Указатель здесь рядом. Если позволите, я пойду посмотрю, нет ли там чего. Идемте вместе. Мне тоже не помешает размяться. Вскоре Мишель, инженер и Биф... Убедились, на бетонном щите, установленном у въезда в город, не было ничего, что походило бы на знаки, оставленные Артуром или Даниэлем. Кокера, правда, больше заинтересовал узкий ручеек, струившийся из подворот ближайшего дома. «Кажется, я все еще впереди», — сделал вывод мальчик. На обратной стороне указателя он начертил знаки, которые должны были сообщить друзьям, что он был тут и поехал дальше. «Остроумная система». «Серьезно», — сказал Маркан. «А теперь в путь». Они вернулись к машине. Один из грузовиков, скрывавший ее от посторонних взглядов, несколько минут назад уехал. Маркан заметил, что его пассажир тоже обратил на это внимание. «Как видите, моя предосторожность не помогла». «Ну, ничего. Тот чудак из Тура вряд ли сунет сюда нос. Наверняка догадывается, что вы мне все рассказали». Недалеко от них, на другом конце парковочной площадки, стоял американский кабриолет с таким побитым кузовом, как будто он участвовал в гонках со столкновениями. Примечание. Кабриолет — здесь автомобиль с откидывающимся верхом. Обитые зеленой кожей сиденья свидетельствовали, что автомобиль знал и лучшие времена. На стоянке он появился, должно быть, совсем недавно. Даже двигатель его еще работал. В тот самый момент, когда Мишель садился в автомобиль Маркана, черноволосый молодой человек с очень смуглым лицом, одетый в ярко-голубой полотняный комбинезон, с блестящей застежкой молнией, вышел из кафе и направился к кабриолету. Инженер плавно, как обычно, тронул с места свою «Пантеру», с уверенностью профессионального шофера, развернулся и повел машину по направлению к центру Бордоо. Однако перед самым мостом Пьер, он без видимой причины свернул налево и, внимательно глядя в зеркало заднего вида, выехал на набережную гороны. Метров через сто он остановился, сделал разворот и поехал в обратном направлении. Мальчик понял, что инженер решил понаблюдать за въездом на мост. «Заметили что-нибудь подозрительное?» — не удержавшись спросил он. «Нет, ничего». Однако осторожность не повредит. Прежде чем направить машину в центр, Маркан долго кружил по городу. Остановив, наконец, машину, он подал пассажиру руку и сказал, «Надеюсь увидеть вас в автомобильном салоне «Мишель» у стенда фирмы «Пантера». С удовольствием, если смогу. Кажется, вы говорили, что живете в Корби, Дамсье. Я пришлю вам приглашение. Вместо адреса напишу «Корби». «Мишелю Тере! Думаю, этого хватит. Вы ведь знаменит Мальчик покраснел и хотел возразить что то но инженер открыл заднюю дверцу и подал ему рюкзак. «Огромное спасибо, месье!» — проговорил Мишель. «Благодарю вас за все! Постарайтесь скорее залечить свою <къех> рану!» — с лукавой усмешкой сказал Маркан. Покраснев еще сильнее, мальчик наклонился, чтобы пожать лапу Бифу, тот в ответ дружелюбно лизнул его пальцы. Автомобиль отъехал. Мишель, немного опечаленный, провожал его глазами, пока тот не скрылся в потоке машин, затем он вдел руки в лямке рюкзака и огляделся, ища автобусную остановку. Она была на другой стороне улицы Мальчик побрел к переходу, до которого, по счастью, было не более 20 метров Он дождался, когда загорится зеленый свет И вступил на проезжую часть Одна из машин затормозила прямо на переходе Водитель, видимо, очень спешил и не успел остановиться вовремя Мишель вздрогнул Он узнал этот кабриолет с побитым кузовом Ярко-голубой комбинезон смуглого водителя четко выделялся на зеленой коже сиденья. На другой стороне мальчик обернулся, зажегся зеленый цвет длинный американский автомобиль первым сорвался с места и устремился в ту сторону, куда совсем недавно уехал Маркан. Мишель шагал вдоль дороги. Он только что вылез из автобуса, который довез его по шоссе номер 10 до выезда из бордо Мальчик не забыл начертить на последнем указателе с названием города двойную стрелу, знак того, что он отсюда уехал. Вот только перспектива, что перед ним открывалась, становилась в прямом и переносном смысле все более мрачной. На горизонте клубились тяжелые свинцовые тучи, ветер гнал, закручивая воронками придорожную пыль, к городу приближалась гроза. Может быть, по этой причине машины, выезжая из города, все до одной увеличивали скорость, а водители делали вид, будто не замечают отчаянных жестов юноши с рюкзаком. Мишель, все более ощущая накопившуюся за день усталость, раздумывал, не поискать ли лучше какой-нибудь ночлег. Тем более, что шел уже восьмой час, а надвигающаяся гроза вовсе не вдохновляло встречать ночь в дороге. Но хотелось бы все-таки знать, «Что хотел тот тип в американском автомобиле от мсье Маркана?» – размышлял Мишель. Он старался, однако, не делать поспешных выводов. Конечно, был серый автомобиль, который преследовал пантеру Маркана, но это еще не значит, что человек в голубом комбинезоне, сидящий за рулем американского кабриолета, занимается тем же. Если ему понадобилось проехать через центр, то что в этом особенного? – уговаривал себя Мишель. На дороге из города показался грузовичок. Мишель замахал рукой, и, к его удивлению, машина остановилась. «Вообще-то я тут недалеко!» Из кабины высунулся шофер, пожилой мужчина с тедыми усами. «Коли устроит, поедем. Все, продвинешься! А, малыш?» Это обращение, как и забавная речь водителя, рассмешили мальчика. Он решил принять предложение. Пускай хоть на несколько километров, но действительно он будет ближе к цели. Шофер оказался человеком разговорчивым. Хотя машину он вел с такой скоростью, будто это была запряженная лошадьми телега. Выяснилось, что добрую половину жизни он работал возщиком. Мишель удивился, как быстро они оказались на просторной деревенской площади. Между тем становилось все темнее. Тучи заволокли уже полнеба. Невеселая ночь будет для туристов. сказал водитель. «Ну что ж, малыш, вот ты и на месте. Удачи! Большое спасибо, месье!» Вновь он стоял на дороге с рюкзаком на спине и с надеждой в душе встретить какого-нибудь покладистого шофера. Но надежда эта была такой слабой, что он махнул рукой и решил подыскать ночлег. На деревенской площади стояли платаны. Под ними, не обращая внимания на приближающуюся грозу, играли в шары несколько мужчин. Мишель подошел поближе, но игроки были настолько увлечены, что не заметили незнакомства. Они так громко кричали на местном диалекте, что мальчик быстро оставил попытки что-либо у них узнать. На другой стороне площади он увидел кафе и направился туда — Двери кафе были открыты, но в полутемном зале не было никого, кроме полной дамы, которая сразу же повернулась к нему. «Что? Комната? Это не постоялый двор, а кафе!» — ответила она на его вопрос. «Может, найдется хоть какой-нибудь угол в амбаре?» — не отступал мальчик, который уже начинал тревожиться, как он проведет ночь. «Знаешь, малыш, я не думаю, что тебе удастся найти здесь что-нибудь в таком роде. У жителей нашей деревни хорошая память». Прошлым летом какой-то турист. Подзог здесь амбар. Турист или бродяга, не вижу разницы. Я их всех называю туристами. В общем, у нас их не любят. Надеюсь, ты меня понял? У мишели не было ни сил, ни охоты спорить с хозяйкой кафе, которая, кроме внушительной фигуры, обладала еще и мощным голосом. «Что же мне делать?» — спросил он. «Не забывай, на свете существуют автобусы и поезда. Правда, поезда здесь не ходят?» автобуса сегодня тоже не будет». «Впрочем, ты мог бы...» Мальчик затаил дыхание. «Кажется, сейчас он получит полезный совет». Действительно. Толстуха подвела его к двери, слегка подтолкнула и вышла следом за ним. «Загляни-ка в гостиницу «Гостеприимный кров», — сказала она. «Это по Байонскому шоссе. Правда, до нее несколько километров. Но для туриста это ведь ерунда». «Несколько километров...» Уныло повторил Мишель. Ну да, два или три, может, четыре. Ты легко ее найдешь. Это сразу за поворотом. И можешь поверить, другого выхода у тебя нет. Смотри, погода портится. На твоем месте я бы поторопился. Мишель пробормотал что-то. Он сам не был уверен, что это были слова благодарности. Поправил рюкзак на спине, бросил последний взгляд на игроков в шары и пошел прочь. «Турист или бродяга? Не вижу разницы!» — ворчал он себе под нос. «Хороши шуточки!» Покидая деревню, Мишель оставил на табличке с ее названием условные знаки. В этот момент мимо с мощным ровным гулом пронесся красный грузовик. Мальчик успел заметить, что боковые стенки капота у него сняты. Вероятно, чтобы двигатель продувало ветром. Мишель торопливо двинулся вперед. На счетах было чуть больше половины восьмого. Но из-за тяжелых туч, которые заволокли уже почти все небо, казалось, что вот-вот наступит ночь. Окружающий ландшафт был типичным для ланд. примечание Низменность на юго-западе Франции, вдоль побережья Бискайского залива, отделенной от него полосой песчаных дюн. Повсюду, насколько хватало глаз, тянулись к небу стройные сосны. Кое-где попадались, нарушая монотонность пейзажа, кукурузные поля. Мишель обратил внимание, что рядом с дорогой сотен не было. Ближайшие росли лишь в добром десятке метров за вырытыми с двух сторон шоссе канавами. «Дорога! Тут еще и противопожарный барьер!» — подумал он. «Очень разумно!» ведь пожары случаются здесь почти каждый год. что Шоссе было ровным, прямым, как стрела. От асфальта несло накопленным за день теплом и сильным запахом расплавившегося под солнцем гудрона. Мишель переставлял ноги почти автоматически. Во рту у него пересохло. Он старался не думать, сколько ему еще осталось идти, но, как бывает в подобных случаях, не мог думать ни о чем другом. Наконец, вдалеке, ему показалось, обозначился поворот дороги. Несколько машин, которые, не останавливаясь, промчались мимо, исчезали из виду внезапно. Так не могло бы быть, если бы дорога шла прямо. И вот на темно зелёном фоне появилось нечто массивное красное с белым. «Уф, это должно быть и есть та гостиница. Еще чуть-чуть, я буду там». Мишель облегченно вздохнул. Через четверть часа он подошел к стоянке, где сейчас стояли два грузовика — красный и синий. Замеченное им издалека бело-красное здание в басковском стиле было, скорее всего, мотелем, в котором находили ужин и ночлег водителей грузовиков. Вывеску совсем недавно покрасили заново, и на ней четко выделялась надпись «Гостеприимный кров». Фасад дома тоже, видимо, был подновлен. На оконных стеклах еще виднелись свежие потеки извести. Несмотря на следы ремонта, дом оставлял впечатление небрежности, незаконченности. Кисть маляра еще не коснулась ни дверей, ни оконных рам, ни ворот дворовых построек. Они были того грязно-серого цвета, который со временем приобретает под воздействием непогоды, незащищенное краской дерево. Мишель... Обошел грузовики. От парадной двери мотеля к обнесенному забором поросшему росшему травой участку тянулась целая дорожка, оставленная множеством испачканных чем-то белым подошв. «Это же гипс или штукатурка!» Удивленно воскликнул мальчик. «Только бы гостиница не была закрыта, господи, ну я осел же я! Раз здесь стоят грузовики, значит, она должна быть открыта!» Он даже подумал, что если ему повезет, еще до ночи, Он доберется до НД. В самом деле, куда они еще могут ехать? Если в сторону Стен-Жан-де-Люс, то наверняка не откажется меня подбросить. Правда, где-то я слышал, что водители грузовиков не любят останавливаться по дороге. Но, может, если познакомишься с ними заранее, они становятся более сговорчивыми. Мишель узнал красный грузовик, обогнавший его у самой деревни. Капот был по-прежнему открыт с боков, «Настоящее чудо механики!» — воскликнул мальчик и подошел поближе. Увидев номер грузовика, он улыбнулся. Ему вспомнился школьный курс истории Франции. 1515. Ага, Мориньяно. Примещание. Город в северной Италии, современное название Мелиньяно, неподалеку от которого 13-14 сентября 1500... Пятнадцатого года произошло сражение между французской армией и швейцарцами-наемниками, служившими у миланского герцога. Победа французов привела к временному захвату ими Ломбардии. Мишель направился было в гостиницу, но подумал, что, скорее всего, задержится там недолго. Поэтому он вытащил из кармана кусок мела, поискал взглядом место, где можно было бы поставить условный знак, и не нашел ничего лучше Ворот. Приезд и отъезд? не торопиться не будем. Отмечу только приезд. Насчет отъезда будет видно. Яркая молния прорезала темное небо. Мишель поежился и поспешил в гостиницу. Голова шестая. Затекленная дверь с скрипом открылась, и мальчик оказался в зале. Красный плиточный пол, которого был так измазан краской и известью, будто какой-то великан-кондитер уронил тут блюдо со взбитыми сливками. Начинающаяся гроза затопила зал густым полумраком, но Мишелю хватило одного взгляда, чтобы понять, ремонт здесь в самом разгаре. Вдоль стены тянулись козлы, между ними были перекинуты доски, тоже заляпанные известью и раствором. На козлах стояло какое-то корыто, и громоздились бумажные мешки. И всюду, на полу, у стен, все проникающие цементная пыль и застывшие комья раствора. Старые тряпки и газеты прикрывали длинную стойку в углу зала. Висевший на стене предмет, судя по всему, телефон, был закутан полотенцем и перевязан бечевкой. Самым чистым в зале, несомненно, был свежепобеленный потолок. Деревянные балки, которых пока еще не коснулась рука маляра, казались на его фоне особенно грязными и неопрятными. В глубине виднелась деревянная лестница с трешечистыми перилами. Она вела на второй этаж. Все это произвело на мальчика настолько удручающее впечатление, что он не сразу решился подойти ко второй двери. Верхняя половина ее тоже была застеклена, сквозь щели в цветастых занавесках точился свет. До Мишеля донеслись неясные звуки оживленного разговора. Удар грома положил конец к его колебаниям. Он захлопнул входную дверь, текло в ней задребезжали, голота в соседней комнате смолкли. На занавеске возникла чья-то тень, дверь открылась. В освещенном прямоугольнике возник грузный мужчина в голубом фартуке и в рубашке с закатанными до мощных бицепсов рукавами. Под редкими прядями черных волос просвечивал блестящий череп. «Тебе что, парень?» Мишель вздрогнул. Тон был не слишком любезным. Мужчина держал себя так, будто мальчик в чем-то перед ним провинился. «Скажите, я...» «Правильно попал? Это гостиница гостеприимный кров?» — спросил он, не без иронии подчеркнув последние слова. Однако толстяк предпочел не заметить иронию. Он сухо духа осведомился «поужинать или переночевать?» «И то, и другое, мсье», — сказал Мишель. Мужчина, вероятно, хозяин гостиницы, покачал головой, махнул рукой в сторону зала, заставленного козлами, и также нелюбезно ответил «поесть можно, кое-что от обеда осталось». «А ночлег, идти в другом месте, я там сплю на кухне на Толоменном тюфяке!» Мишелю показалось, что рюкзак его стал тяжелее в два раза. Надежда обрести на ночь приют рассеялась, как дым. Между тем молнии за окном сверкали все чаще, раскаты грома становились все ближе. Толстяк отошел в сторону, приглашая мальчика войти. Кухня оказалась достаточно просторной. За длинным столом, наполовину закрытым потертой клеенкой, сидели четверо. Это были водители грузовиков. Они неторопливо поглощали ужин и беседовали. Всю мебель и плиточный пол покрывал тончайший слой белой пыли, проникший сюда сквозь стель в дверях. На ней четко выделялись следы, оставленные башмаками хозяина и его клиентов. «Добрый вечер, господа!» — вежливо поздоровался Мишель. Водители равнодушно покатились на него и небрежно ответили «Привет, парень!» Пыли вокруг было так много, что мальчик никак не мог решиться поставить куда-нибудь свой рюкзак. Он слабо представлял, как следует поступить в такой ситуации, и чувствовал себя неловким и неуклюжим. Соблазнительный запах еды придал ему решимость. «Поужинаю для начала, а там видно будет». — сказал он себе. Хозяин гостиницы жестом указал ему на место за столом рядом с шоферами и буркнул. «Пристрой куда-нибудь свой мешок, садись, сейчас дам тебе поесть». митель поставила рюкзак на скамью рядом с собой Хозяин подтолкнул к нему тарелку, столовый прибор, хлеб и графин с водой, обслуживание тут проходило без затей. Мальчик с любопытством огляделся. Комната выглядела довольно мрачной. Она тоже явно нуждалась в основательном ремонте. Дверь, ведущая во двор, была распахнута, видимо, для проветривания, и подперта стулом. Гроза продолжалась. Вспышки молний выхватывали из тьмы силуэты сосен, стоящих за оградой двора. — Что, паренек, захотелось в палатке пожить? — Мишель вздрогнул. Погрузившись в собственные мысли, он не сразу понял, что вопрос обращен к нему. Сидящий рядом шофер смотрел на него, улыбаясь и ждал ответ. Красные прожилки на его щеках, казалось, были нарисованы рукой неумелого художника, ниточка усов подчеркивала большой нос, но Мишель нашел этого человека симпатичным. — Не совсем так, мсье. Я еду в НД автостопом. Мишель обвел глазами соседей по столу. «Может, кто-нибудь из них предложит ему с ним поехать?» Но шоферы переглянулись и промолчали. «Вообще-то мне надо добраться только до сен -де -Люс, — решил уточнить Мишель, словно надеясь, что это изменит настроение водителей. «У меня там назначена встреча с друзьями». «Понятно», — проговорил второй шофер. «Только не думай, что мы тебя сможем туда подбросить. Нам строго-настрого наказали». Тут на лицо у него мелькнула гримаса, и он бросил на сидевшего напротив мужчину, видимо, своего напарника, странный взгляд. Мишеля удивило наступившее молчание. Это выглядело так, словно шофёра, который с ним разговаривал, ударили под столом ногой. — В общем, я хочу сказать, правила у нас строгие, — закончил, наконец, шофёр. — Никаких пассажиров. — Да, в такое время... Вступил в разговор третий сосед. «Нелегко поймать попутку. Тут много ходит историй про всяких попутчиков». «Где же мне переночевать в такую погоду?» — пробормотал Мишель. «Только не здесь!» — буркнул хозяин, пододвигая к нему блюдо тушеной говядины с овощами. В наступившей тишине Мишель положил себе порцию мяса. Он понимал, что водители, в сущности, люди неплохие, и охотно помогли бы ему, если бы не какие-то категорические указания. Однако через некоторое время устатый шофер снова повернулся к мальчику. «Может, кое-что и найдется», — медленно сказал он, в глазах словно что-то обдумывая. «Что найдется?» — спросил один из его коллег. «Ну, выход». парнишки ведь над где-то провести ночь». «Скажите, мсье!» — воскликнул Мишель. «Какой выход?» «Ничего определенного, малыш. Когда-то мне часто приходилось тут ездить, и, помнится, поблизости была лесопилка. Правда, с тех пор случилось два лесных пожара, и пилить стало нечего. Короче, ее продали, и там устроили свалку старых машин. Правильно, хозяин?» Толстяк что-то пробурчал в ответ. — Туда бы я на твоем месте и отправился, малыш. Будь я проклят, если ты не отыщешь там уголок, чтобы спокойно выспаться. Мишель был разочарован, но старался не показать этого. Напротив, он вежливо поблагодарил симпатичного шофера. — Не за что, малыш, не за что, — ответил тот. — Если хочешь, можешь подъехать на подножке моего грузовика. Я приторможу, когда будем проезжать мимо лесопилки, и ты соскочишь. — Здорово. — воскликнул Мишель. — Честно сказать, я немного устал. Мне пришлось очень рано выехать. — Да еще погода такая, — покивал водитель. — Грозовая, тяжелая. — Правда, в твоем возрасте силы восстанавливаются быстро. Ночь поспишь и утром опять как огурчик. Хозяин гостиницы, хлопотавший около большой чугунной плиты, повернулся, держа в руке сковороду. Брови его были сдвинуты, будто он пытался что-то припомнить. «Честно говоря, не уверен, что там тебе повезет, малыш», — проговорил он наконец. «Вокруг твалки забор из колючей проволоки, а ночной сторож, кажется, не особенно любезен. Боюсь, ты рискуешь остаться ни с чем». «Возможно, Мсье», — ответил мальчик. ну что делать? У меня нет выбора». Толстяк поставил сковороду, подошел к столу и оперся на него своими огромными красными руками. «Может и есть». Вот о чем я подумал. Тут есть стеновал с отличным сухим стеном. Одеяло тебе дам. В твоем возрасте можно заснуть где угодно. К тому же, как говорится, лучше стениста в руках, чем журавль в небе. Мишель задумался. Предложение было соблазнительное. Не надо ехать куда-то на ночь глядя, да и спать на стене куда приятнее, чем, скажем, в какой-нибудь исковерканной машине. Спасибо, месье, я согласен. Думаю, что прекрасно высплюсь на вашем стеновале. В этот момент со двора донесся шум, похожий на шелест листьев под порывами ветра. Это начался ливень. Пол возле двери потемнел от водяных брызг. Толстяк бросился к двери и закрыл ее. Только этого не хватало. Проворчал один из шоферов. Веселенькое дело. Всю ночь рулить под дождем. Гроза она ненадолго. убежденно проговорил усатый. Дождь между тем то слабел, то становился сильнее и стучал по крыше, по стеклам окон и двери с таким ожесточением, как будто это был град. Мишель, забыв о еде, завороженно смотрел, как яростно хлещут по заляпанному извездкой стеклу струи ливня. Вдруг за окном мелькнула тень. Дверь, ведущая во двор, распахнулась и тут же захлопнулась. На пороге стоял человек в синей куртке, с баскским беретом на голове. «Прямо потоп!» — воскликнул он. «Всем привет!» «Привет!» — хором откликнулись водители. Перед тем, как подойти к столу, незнакомец отряхнулся. Мишель заметил, что брюки его схвачены у лодыжек металлическими зажимами. Вероятно, он приехал на велосипеде. «Скажите, хозяин, у вас не найдется пассатижей и гаечного ключа?» «Найдется!» «А что случилось?» «С Динамо беда!» Потерялась гайка, теперь фонарь не работает. Я чуть восьмёрку не сделал на переднем колесе. Ну куда же без фонаря в такой тьме? Понятно. Погоди, поищу. С этим ремонтом всё вверх ногами. Ага, инструменты должно быть в мастерской. Знаешь, где это? Да. Ну зажги там свет. Они где-нибудь на полке над верстаком. Спасибо, хозяин. Однако незнакомец ушел не сразу. Сдвинув берет на затылок, он обратился к водителям. «Не повезло вам, парни. Погода хуже не придумаешь. Далеко едете? Еще 350 километров». Откликнулся устатый шофер. «К пяти утра надо быть на месте. Вся суббота уйдет на обратную дорогу. Зато воскресенье проведем дома. А мы в Испанию, в Мадрид, — сказал другой водитель. — У нас впереди таможня, так что и в воскресенье домой не вернемся. — Зато корриду посмотрите, — вмешался хозяин гостиницы. — Что мне коррида? Я об одном думаю. Как не затнуть в дороге? Шоферы попросили кофе и счет. Велосипедист повернулся к двери, ведущей во двор. — Постарайся найти шайбу Гровера, тогда никуда твоя гайка не денется. — Посоветовал ему один из водителей. «Спасибо за совет. Счастливого пути!» Велосипедист исчез под дождем, дверь захлопнулась. «Кофе осталось всего две порции», — объявил хозяин, ставя чашки перед усатым и его напарником. «Остальным могу сделать второй слив. Или будете ждать свежего». Водители второго грузовика предпочли подождать. «Мы не так уж торопимся», — сказал один из них. «Полчаса туда или сюда значения не имеет». «Ну вот и отлично», — ответил усатый. «А для нас это важно. Быстрее вернемся в Париж». «Тогда ставлю воду. Пока вскипит, отведу парнишку спать», — сказал хозяин. Он расчитался с траферами, которые спешили уехать, и позвал Мишеля. «Ну, бери свой мешок, пошли». Мишель попрощался с водителями, которые пожелали ему счастливого пути, и вышел вслед за толстяком во двор. Дождь перестал, на землю падали последние капли. Гром ворчал где-то вдалеке. Хозяин подвел мальчика к углу дома и показал ему лестницу. Она вела... на защищенный навесом балкон, где висели связки чеснока. Между окном кухни и лестницей находилась большая дверь, похожая на амбарную. Там, видно, была мастерская. Дверь была открыта. Мельком заглянув туда, Мишель увидел велосипедиста, тот возился у верстака. «Все в порядке?» — мимоходом окликнул его толстяк. «Дождь кончается!» Можешь сразу опробовать эту штуковину. В ответ тот сказал что-то, чего Мишель не понял. Ну вот, обратился к Мишелю хозяин. Полезай на балкон, там увидишь дверь сеновала. Будь осторожен, полненадежный. Я закрыл дыры досками и жестью, но все равно. Фонарик есть? Он тебе пригодится. Мишель достал из рюкзака электрический фонарик. Одеяло ты я забыл, сказал хозяин. Не беспокойтесь, одеяло у меня есть, поспешил ответить Мишель. Большое спасибо, мисье, и спокойной ночи. Когда тебя завтра разбудить? Мальчик улыбнулся, хозяин отправил его спать на стенавал, а разговаривал будто портье в отеле. Я там встаю в 6, уточнил толстяк. Ладно, тогда в 6. Мне надо поскорее добраться в Сен-Жан-де-Люс. Ну, спокойной ночи. И хозяин скрылся в мастерской. Наверное, пошел помогать велосипедисту. А Мишель поднялся по шаткой лестнице на балкон, откуда был ход на темный чердак. В дальнем его конце, видимо, над фасадом гостиницы, брезжил серый прямоугольник слухового окна. Мальчик зажег фонарик, обвел лучом стены и пол, Сеновал представлял собой просторное квадратное помещение. В одном углу лежала довольно большая куча стена и сухих кукурузных стеблей. В воздухе стоял такой крепкий запах пыли и старого сена, что Мишелю захотелось чихнуть. «Черт возьми, и этим мне придется дышать всю ночь», — подумал он. Добравшись до стены он снял рюкзак, потом ощупал рукой свое ложе, Но не слишком-то мягкая у меня сегодня постелька», — пробормотал он. В довершении всех неудобств на чердаке стояла ужасная духота. Мальчик подошел к окну. Судя по всему, его давно не открывали... Оно было пыльным, затянутым старой паутиной, в которой запутались сухие травинки. Мишель отодвинул ржавый шпингалет, но сколько ни дергал раму, это ни к чему не приводило. Тогда он достал свой перочинный нож и просунул лезвие между подоконником и рамой. Та, наконец, сдвинулась с места. В лицо повеяло ночной прохладой. «Уф!» — перевел он дух. «Так-то лучше!» Он оперся локтями на подоконник и выглянул. Прямо под ним стояли грузовики. Дверь гостиницы со скрипом распахнулась, из нее вышли двое мужчин. Мишель узнал симпатичного усатого шофера, который первым заговорил с ним. Водители неторопливо обошли вокруг красного грузовика, закурили, потом залезли в кабину. Вдревел мощный мотор. Некоторое время он, прогреваясь, работал вхолостую. Тот из сменщиков, что сидел за рулем, проверил фары. Несколько раз переключив их с ближнего света на дальние и обратно, зажег габаритные огни. Грузовик тронулся с места. На заднем борту мальчик прочел название компании «Париж-Гатконь». Дождь прекратился полностью. На горизонте Мишель увидел узкую светло-зеленую полоску чистого неба. Снизу донес странный звук. Мишель высунулся в окно, и увидел около синего грузовика темную фигуру. Глава седьмая. Мишель быстро установил, откуда идет необычный звук. Мужчина в баскском берете починил, наконец, Динамо и собирался в путь. Однако вместо того, чтобы сразу сесть в седло, он левой рукой приподнял велосипед за руль, а правый стал крутить переднее колесо. Послышалось мягкое стрекотание, которое менялось по тону, чуть напоминая приглушенную сирену. Вспыхнула велосипедная фара. Если звук был высоким, она горела ярче, когда он переходил на низкие тона, постепенно затухала. Видимо, результат испытания удовлетворил незнакомца. Он опустил колесо на землю, оседлал велосипед, выехал на дорогу и покатил в ту же сторону, что и красный грузовик на Байону. Мишель, стоя у окна, убедился, что на некотором расстоянии от гостиницы дорога действительно делает плавный поворот. Шесть оранжевых светлячков, габаритные огни грузовика, удалялись очень медленно. «Осторожно едут», — сказал себе мальчик. «Или, может, груз очень большой?» Он подумал, что профессия водителя грузовика трудна, но в чем-то и привлекательна. За их внешней сдержанностью стоят чувства собственного достоинства и спокойная сила, словно бы отражающие в какой-то мере мощь огромных машин, которые им нужно точно в срок привести в место назначения. Мишель чувствовал себя прекрасно. Позади был длинный и утомительный день. Позади был страх, что ему придется ночевать под открытым небом. Пыльный стеновал казался теперь удобным, даже уютным. После грозы посвежело, и мальчик с наслаждением дышал влажным воздухом, настоянным на сосновом аромате. Он собрался уже отойти от окна и лечь. Последний взгляд, брошенный в сторону ехавшего грузовика, заставил его задержаться на своем наблюдательном пункте — Шофер зажег дальний свет и тут же переключил его на ближний, как будто подавая сигнал, что готовится к обгону. В этом не было бы ничего необычного, если бы в пучке света не возникли стоящие на обочине грузовик с закрытым кузовом и какой-то мужчина, размахивающий руками. «Должна быть поломка», — подумал Мишель, — «или прокол». Но почему они в таком случае не зажгли стояночные огни и не поставили на дороге предупреждающий знак? Кроме того, водитель мог бы дойти до гостиницы, она была совсем близко, и позвонить? Мало ли, может, сломались только что, сказал себе Мишель. Красный грузовик опять зажег фары. Мишель видел, что человек продолжает подавать сигналы. Интересно, неужели не остановится, подумал мальчик. Они так торопились выпить кофе, чтобы скорее выехать. Смысл происходящего был совершенно ясен. Шофер сломавшейся машины просит помощи у товарищей по профессии. Красный грузовик затормозил и встал позади другой машины, которая в цвете его фар была видна как на ладони. — Тоже громадина, — рассуждал про себя Мишель. — Интересно, могут ли такие мастодонты тащить друг друга на буксире? «Скорее всего, нет. Они для этого слишком тяжело нагружены». Однако красный грузовик остановился всего на несколько секунд. В тишине, которая после грозы была какой-то особенно глубокой и всепроникающей, слух Мишеля ясно уловил характерный скрежет. Грузовик готовился вновь тронуться в путь. Ну, так я и думал. Шофер сломавшейся машины стел в попутку, видимо, едет искать запасные части. Или бензин». Меж тем красный грузовик вышел на середину шоссе и стал набирать скорость. Однако повел он себя непонятно. Едва разогнавшись, зашел с осевой линии и два раза вильнул от одной обочины к другой. Хорошо, что скорость невелика, а то бы оказались в кювете. «Что там происходит?» Дальнейшее оказалось совершенно неожиданным для Мишеля. Машина, которую он считал сломавшейся, зажгла фары, габаритные огни и тоже тронулась с места. «Что все это значит?» — ломал голову мальчик. «Выходит, у них не было никакой поломки? Или как?» Красный грузовик вернулся на середину шоссе, и теперь громадные машины катили одна за другой на расстоянии каких-нибудь десяти метров. Открыв рот с бьющимся от волнения сердцем, Мишель наблюдал за таинственной сценой, которая разыгралась в нескольких сотнях метров от гостиницы. Вдруг ему показалось, что оба грузовика поготили фары. Ну, во всяком случае, они внезапно исчезли из поля зрения. «Давай смотреть здраво», — сказал он себе. «Выключить огни они не могли. В такую темень без цвета не ездят». Вероятнее всего, перевалили вершину холма и сейчас спускаются по другому склону. Однако двух минут оказалось достаточно, чтобы понять, это тоже не объяснение. Мишелю пришлось немало поездить ночью с отцом, и он помнил, что если машина скрывается за вершиной холма или крутым поворотом, рассеянный цвет ее фар все же виден издалека». «Папа даже считает, что ночью ездить безопаснее, потому что свет от встречных машин замечаешь не меньше, чем за километр». Оставалось принять допущение, что оба грузовика одновременно погасили фары. «Шинсюш какая-то», — заключил Мишель. «Наверное, между ними и мной что-нибудь оказалось. Ну, ферма или роща. И они их э, закрыли. Ничего другого быть не может». Шоферы и грузовиков люди солидные Они не станут играть в прятки Когда за спиной 10 или 15 тонн груза Дверь внизу снова заскрипела На белую от извести землю рядом с гостиницей Легли две длинные тени Как и их коллеги, уехавшие четверть часа назад Водители неторопливо обошли вокруг своего грузовика Проверили состояние шин Потом в кабине зажегся свет, заурчал мотор Вспыхнули фары Цвет в кабине потух, раздался скрежет коробки передач, и тяжелая машина тронулась с места. Мальчик провожал ее взглядом. «Сейчас все станет ясно», — пробормотал он. Шесть оранжевых огоньков, расположенных прямоугольником, удалялись, но их было видно еще долго после того, как синий грузовик миновал место, где исчезли две другие машины. Вывод напрашивался сам собой, но вывод этот никак не удовлетворял Мишеля, который привык мыслить логически. «Значит, я был прав. По какой-то причине обе машины одновременно потушили фары. Будем исходить из этого». Больше всего его удручало, что он не может найти никакого разумного объяснения тому, что видел. Поведение водителей двух грузовиков было лишено всякой логики. «Впрочем, какое мне до этого дело?» — сказал он себе в конце концов. «Мне сейчас надо устроить постель и поспать. День был тяжелый, завтра вставать в 6 часов. Что хорошего, если в НД я приеду полуживой от усталости». «Мама будет в ужасе, и в следующий раз ни за что нас не отпустят одних». Ему вспомнились Даниэль и Артур. «Где они сейчас?» «Вполне возможно, они как раз проезжают мимо. Досадно, если на последнем отрезке они меня опередят». Но он тут же решил, что это не так уж важно. Главное, что ему предстоит провести три недели у моря в компании своих лучших друзей». Мишель подошел к стену и вынул из рюкзака одеяло. Стена зашуршала, когда он разравнивал его. «Хорошо, что очень хочется спать, а то пришлось бы долго ворочаться. Неудивительно, если утром встану совсем разбитый». Он совсем было лег, и тут в голову ему пришла новая мысль. «А куда делся велосипедист? На дороге я его не видел». Видно, опять сломалась динамо, иначе бы я заметил цвет фары. И почти сразу же его поразило такое совпадение. Что-то фары гаснут сегодня слишком у многих. Нет, тут должно быть какое-то объяснение. Уйдя от слухового окна, Мишель снова почувствовал, что задыхается. Жар, которым веяло от черепичной крыши, и пыльный воздух сдавливали горло. «Уснуть мне, видно, все равно сейчас не удастся», — решил он, повертевшись несколько минут сбоку на бок «Лучше пойти прогуляться немного, подышать свежим воздухом, да и для пищеварения будет полезно». Слава Богу, была наружная лестница. Можно спуститься из стеновала, не беспокоя хозяина гостиницы, а на заднем дворе он и в темноте без труда сориентируется и найдет, как выйти к дороге. «Вернусь тем же путем». Никого при этом не разбудив. Мишель сунул фонарик в карман куртки и вышел на балкон. Ступени лестницы негромко заскрипели под его весом, однако звук этот едва ли способен был кого-либо встревожить. Ну, «В конце концов, — сказал себе Мишель, — я ведь не делаю ничего дурного. Имею я право, если захочется воздухом подышать?» Двор, заросший травой и окруженный живой изгородью, был погружен во тьму. Нитки облака, легкие и прозрачные, как дым, не по небу на фоне темных тяжелых туч. Свет луны обрамлял их теребристой каймой. На горизонте, подобно лучу маяка, вспыхивали зарницы. Мишель обогнул гостиницу, миновал рощицу из молодых сосенок, и без всяких препятствий вышел на открытое место. На твежем воздухе он чувствовал себя гораздо бодрее, чем на пыльном стеновале. «Вот будет забавно, если Артур или Даниэль проедут сейчас и увидят меня», — подумал он. Он пошел по песчаной обочине асфальтированного шоссе вдоль придорожной канавы. Мимо него в направлении Байоны промчалось несколько машин. Свет их фар был виден долго после того, как они проезжали мимо, и это лишь укрепило мальчика в уверенности, что никакой крутой склон не мог стать причиной внезапного исчезновения, из виду двух огромных грузовиков. Поворот здесь также был слишком плавным, чтобы высокие сосны полностью и в одно мгновение... скрыли свет мощных фар. Должно было существовать какое-то другое объяснение. И Мишель решил во что бы то ни стало его найти. Глава восьмая. «Я найду его», — повторял он себе, — «и тогда буду спокоен». Он добрался до места, где недавно стояла машина, показавшаяся ему сломанной. На штате, сколько он мог видеть, не было ни поворотов, ни каких-либо препятствий. Оно здесь плавно поворачивало налево. Мишель шел, глядя на землю, в надежде, что ему удастся найти ключ к загадке. Вскоре он обнаружил, что от шоссе отходит боковая дорога. Через канаву был переброшен сложенный из деревянных брусьев мостик. Внимание Мишеля привлек столб с прибитым к нему листом жести. Луч фонаря высветил четкую надпись, сделанную белой краской «АО» и «ПАТ». Присмотревшись, мальчик обнаружил под ней более мелкие буквы под воздействием солнца и непогоды, ставшие почти нечитаемыми. Полное название компании ему удалось разобрать с немалым трудом. «Акционерное общество. Использование поддержанных автомобилей и деталей к ним». Ну, «Все ясно. Это та лесопилка, о которой говорил сегодня устатый шофер. Сейчас там свалка старых автомобилей». Ответив фонарем на стил моста, Мишель увидел на брусьях следы, оставленные вне всяких сомнений колесами тяжелых машин. Кажется, движение на дороге, уходящей в сосняк, было весьма интенсивным. Прошедший ливень не позволял определить, сюда ли свернули два грузовика. Однако у Мишеля на этот счет не было ни малейших сомнений. Внезапное исчезновение двух огромных машин могло иметь только одно объяснение — Они одновременно погасили фары и съехали на проселочную дорогу. «В чём же тут дело?» — недоумевал Мишель. «Эти два шофера так спешили сделать до утра 350 километров и вдруг согласились вернуть с дороги». Вывеска подсказала ему мысль, которая выглядела как будто вполне правдоподобной. «Запчасти. Вот в чем дело. Они, должно быть, свернули сюда, чтобы поискать деталь вместо сломавшейся». Нет, абсолютная ерунда. Во-первых, слишком поздний для этого час. Во-вторых, машина, которая выглядела поврежденной, на самом деле оказалась вполне исправной. Но любопытно взглянуть, что это за автомобильная свалка. И что там понадобилось с красного грузовика. Мишель осторожно зашагал по дороге, прорезанной двумя глубокими колеями, заполненными сейчас дождевой водой. О, главное это я забыл. Он вернулся к столбу, начертил на указателе с названием компании условный знак и двинулся в сторону свалки Дорога прихотливо вела в густом сосняке. Темнота была почти полной. Под ногами шуршала устилавшая землю хвоя. Мишель прошел метров сто пятьдесят, как вдруг впереди мелькнул какой-то свет. Может, ему это чудится? Нет. Нет. Между стволами сосен в самом деле светилась красная маленькая точка. И почти сразу же слух его уловил негромкие голоса и какие-то глухие удары. «Похоже, народ здесь не сонный», — сказал себе Мишель, замедляя шаг. «Еще один поворот, и он замер на месте, широко раскрыв от удивления глаза. Дорога вышла на просторную поляну, где во множестве громоздились какие-то огромные причудливых форм предметы».